Жанна. Жанна, конечно, говорила не всерьёз, когда заявила Игорю, что, будь её воля, она бы выбрала сразу обоих. Но ей действительно нравились оба — Руслан и Игорь. Они оба казались ей замечательными мужчинами, и каждый был интересен в своём роде. Каждого она хотела бы видеть своим другом. И каждый вызывал у неё волнение, то самое, которое предшествует влюблённости. Поэтому, пока не поздно, надо отказаться от обоих. Это наилучший вариант, самый правильный в данной ситуации. Когда надо выбирать, не надо выбирать. Придется отказаться от обоих мужчин. И вообще, зачем эта любовь? От нее только хуже. Последний гость был накормлен, время приближалось к десяти утрам. Жанна выключила плиту, стянула с головы косынку, халат повесила на вешалку. Выглянула в окно и увидела Марику. Та пришла, чтобы убрать грязную посуду со столиков на веранде. Горничная выглядела странно, бледная, со стекленевшим взглядом. Поставит стопку тарелок и замрёт, глядя куда-то в пространство. «Что это с ней?» — удивлённо подумала Жанна. «Вчера выглядела такой весёлой. Может быть, что-то произошло вчера вечером? Или просто не выспалась, выпила лишнего?» Помню, она всё повторяла, пока мы гуляли по городу, что хочет шампанского. «Марика, с тобой всё в порядке?» — крикнула Жанна в окно. «Тебе помочь? Хочешь, я сегодня за тебя уберу тут?» горничная медленно повернулась, посмотрела на Жанну всё тем же расфокусированным плывущим взглядом и равнодушно ответила «Нет». «Ну нет, так нет», — подумала Жанна. «А ведь Марика...» Совсем как Мэгги из романа «Маккалоу», поющей в Терновнике. Тоже хитростью родила от любимого. Правда, Марика не стала таить от Игоря, что он — отец ребёнка. Но почему читатели чаще сочувствуют Мэгги, а не Ральфу, которому Мэгги всадила, по сути, целых два ножа в спину? Когда родила от него сына, и когда скрыла, что ребёнок от него, и потом, когда призналась о сыне Дэнни но уже после его смерти, и тем убила Ральфа. Пусть это и банально, но ни к чему хорошему любые манипуляции с детьми не приводят. Жанна вернулась в свою комнату. Там переоделась, нашла свою любимую куртку оранжевого цвета, теплую, с капюшоном, как раз для прогулки по морю на катере. В комнату постучали. «Иду!» — отозвалась Жанна. За дверью стоял Игорь. «Доброе утро, детка. Ты не передумала? Пора». За воротами их уже ждал автомобиль, за рулём сидел Руслан. «Здравствуй, милая», — ласково произнёс он, обернувшись, когда Жанна забралась на сиденье сзади. До причала ехали молча, сели в катер. Теперь Игорь за управлением, рядом с ним Руслан, а Жанна расположилась за рубкой, на рундуке. Она повернулась назад и наблюдала, как удаляется берег. Катер ощутимо подпрыгивал на волнах. Облака от выхлопов топлива летели сизыми клочьями, откачки и противного запаха — солярки, кажется, именно так этот запах назывался. Жанну в этот раз даже немного замутило. Отплыли довольно далеко в море. Игорь бросил якорь, заглушил мотор. «Так, теперь ты иди в рубку, детка, мы будем переодеваться», — скомандовал он. Хватаясь за поручни, Жанна пересела вперёд. Руслан с Игорем стали раздеваться на корме, чтобы натянуть гидрокостюмы. Жанна и не подумала отворачиваться, внимательно разглядывала мужчин. Игорь — стройный, смуглый, лёгкий. Тело — юноши. Золотой крест на золотой цепочке, на груди. Чёрные пряди волос над олбом ерошит ветер. Чёрные плавки-шорты или как эта модель нижнего мужского белья называется? «Боксеры?» — задумалась Жанна. Потом перевела взгляд на Руслана. Руслан — выше, крупнее, заметны те самые кубики на животе, о которых он упоминал. Но белокожим мужчина не выглядел, словно успел загореть где-то. Куда-то ездил в начале лета или специально в солярии загорал. С него станется. Широкие плечи — Тяжелые широкие запястья, широкие щиколотки. Немного неуклюжий. Бело синие смешные плавки явно не дешевые. Почему не дешевые? Да у него все было не дешевым. Руслан, судя по всему, тот еще пижон. И прическа у него пижонская. И старомодная, и современная какая-то. Сзади коротко, а на долбом и висками летают светлые длинные пряди. Детка, ты так смотришь на нас? — смеясь крикнул Игорь. Он как раз принялся натягивать на ноги гидрокостюм. «Боюсь, после таких взглядов я не смогу ничего отыскать под водой». «Пусть смотрит. Жалко, что ли?» — философски возразил Руслан, который тоже возился со своим гидрокостюмом. Затем неожиданно, с какой-то преувеличенной театральностью, откинул голову, отбрасывая от лица пряди волос, и улыбнулся, словно оскалился. Обозначилась ямочка на его подбородке. «Он шутит, он так шутит, он так заигрывает с ней, с Жанной», — неожиданно поняла она. Раньше Руслан казался ей странным, неприятным, чужим, но с какого-то момента она вдруг стала понимать его, словно увидела заново, и он был способен разозлиться не на шутку. Жанна невольно потерла свою руку под рукавом куртки. Там, где на запястье остался синяк. Руслан мог выйти из себя, сорваться, чего раньше Жанна за ним не замечала. Этот мужчина никак не являлся роботом, он оказался живым. Вчера его просто захлестнуло и отчаянием, и яростью. Наконец, Руслан с Игорем справились с гидрокостюмами и, помогая друг другу, аккуратно надели акваланги. «Там холодно?» — спросила Жанна. «Где?» «Под водой?» — отозвался Игорь. «Да, водичка уже холодноватая. Но это специальный гидрокостюм, в нём как раз в такую погоду нырять. И даже когда ещё холоднее», — ответил Руслан. «Всё, готовы. Пора. детка пожелай нам удачи». Перед тем, как надеть маску, произнёс Игорь. «Мальчики, я желаю вам удачи!» — крикнула Жанна, замахала рукой и почувствовала, что глаза почему-то защипало от слёз. Игорь, сделав очень большой шаг вперед, чтобы не стукнуться аквалангом, висящим сзади о край палубы, ловко прыгнул с борта вниз солдатиком. Руслан таким же образом нырнул в воду следом за Игорем. Жанна осталась на катере одна. «Как странно. Вот только что они были здесь, и вот уже их как будто нет. Исчезли», — подумала она, глядя вдаль. Солнце пряталось за облаками, но было светло. Странный свет, пронзительный и ясный, от которого по-прежнему щипало в глазах. Не надо мне выбирать. Ни тот, ни другой. не Игорь, но и не Руслан. Руслан уедет, и Игорь тоже уедет, даже если не найдет ничего. Скорее всего, не найдет, уж больно призрачна надежда. «Слишком много условий должно совпасть, чтобы поиск сокровищ увенчался удачей. Я останусь одна, но меня это совсем не пугает». Жанна легла спиной на рундук, прикрыла глаза рукой от нестерпимого света. Катер слегка покачивала на волнах, и Жене показалось, что кто-то боюкает ее сейчас. Похоже, она уснула. И надолго. Открыла глаза, зажмурилась, Потом села и огляделась вокруг. Ни Игоря, ни Руслана рядом не было, только волны перекатывались до горизонта, а берег прятался вдали, едва различимой темной полоской. Жене вдруг стало страшно. Сколько же прошло времени после погружения Руслана и Игоря? И как долго ждать этих двоих? У них же в баллонах какой-то определенный запас кислорода. А если он кончится? если он уже кончился. Насколько Жанна знала, Балтийское море в этих краях было довольно глубоким и полным различных ловушек. Помнится, гости отеля как-то обсуждали здешний дайвинг, его сложности и возможные проблемы при нырянии. Из этих разговоров Жанна запомнила, что Балтийское море коварно. Да, в нем не возилось акулы и ядовитых медуз. Но это море до сих пор хранило в себе неприятные сюрпризы из прошлого. На его дне лежало множество мин и снарядов, оставшихся с прошлых войн. Но главная опасность для ныряльщиков — рыболовные сети. Промысловые сети, толстые, и заметные, от них можно просто отплыть. А вот те сети, что ставят браконьеры, тонкие, не особо видные, в них легко запутаться. С учётом того, что Балтийское море не самое прозрачное, да и волнение началось ближе к осени, Игорь с Русланом вполне могли попасть в ловушку из таких вот сетей, из которых можно не выпутаться. «И зачем я вчера сказала, что мы все утонем?» С запоздалым раскаянием подумала Жанна. Она метнулась к одному борту, затем к другому, пытаясь разглядеть, что там на глубине. Но сквозь толщу воды ничего не было видно, Одна сплошная зеленовато-серая мгла. Что ж делать-то? Вызвать помощь? Жанна вдруг вспомнила, как 10 лет назад доставала маленькую девочку, упавшую в глубокий колодец. Она не любила эти воспоминания, хотя все вокруг считали, что девушка совершила самый настоящий подвиг. Но за что ей любить эти воспоминания? За черный холод? За ощущение невыносимости замкнутого пространства словно затягивающего внутрь, вглубь земли, в могилу. Вода показалась Жанне такой же страшной, как земля, как тот чёрный тоннель-колодца, из которого ей лишь каким-то чудом удалось выбраться. То есть на самом деле никакого чуда тогда не было. Жанне повезло, что она обладала определёнными цирковыми навыками и хорошо владела телом. Спасатели тоже не подкачали. Весьма успешно вытащили девушку за верёвку, привязанную к ногам. Да не одну вытащили, а вместе с девочкой Аришей, в которую Жанна успела вцепиться мёртвой хваткой и тянула её за собой. Но всё равно тогдашнее освобождение казалось Жанне чудом. Этот переход от холода и абсолютной темноты к свету. И вот теперь в подобной ловушке, пусть и морской, оказались её друзья. Если Игорь и Руслан запутались там, на глубине, в рыбацкой сети и оказались в капкане, в западне, то это просто ужасно. Надо вызвать спасателей. Тут есть рация, какие-то средства связи. Я сейчас вызову подмогу. Не исключено, что Руслана с Игорем успеют спасти. Жанна на дрожащих ногах стала пробираться к рубке, но в этот момент услышала позади громкий всплеск. Обернувшись, увидела, как на катер по трапу забирается один из ее друзей в гидрокостюме. Следом — другой. Они что-то кладут на пол, какие-то бурые камни, что ли, разной формы и величины. Не знаю, получилось ли. Один из ныряльщиков, что пониже, стянул маску. Это был Игорь. Руслан тоже освободился от маски, затем снял акваланг. Бледный... С взъерошенными мокрыми волосами, улыбаясь посиневшими губами, он долго смотрел на Жанну. Затем спросил. «Что, испугалась?» «Я уже спасателей хотела вызывать», — призналась она. «Вы так долго». «Тебе показалось, мы совсем недолго», — засмеялся он и принялся стягивать гидрокостюм. В этот раз Жанна почему-то не смогла наблюдать за тем, как переодеваются ее спутники. Она сидела, отвернувшись, и дрожала. Через некоторое время к ней подошёл переодевшийся Руслан и накинул ей на плечи плед. «Идём в каюту, я там обогреватель включил», — позвал Игорь. Втроём они спустились в каюту, показавшуюся Жанне крошечной и тесной. Но здесь и правда было теплее, и ветер не дул. «Ну-ка, глянем, что мы там откопали сегодня». Игорь разложил на столе поверх расстеленной газеты свои находки. Большая часть найденного оказалась мусором. Какие-то железки, обломки не пойми чего, покрытые противной тиной с прилипшими к ним водорослями. Изучив их, Игорь отправил почти всё в пакет, чтобы потом выбросить на свалку. «Мы исследовали именно тот участок, который указала программа. Он очень небольшой, но мы просеяли всё. А вот это что? Руслан взвесил в руке небольшой предмет цилиндрической формы, буро-зеленый от долгого нахождения в воде. «Я слышала, здесь до сих пор находят снаряды со времен войны», — испуганно прошептала Жанна. «Не похоже». Игорь взял у Руслана предмет и принялся осторожно протирать его тряпкой. Жанна и Руслан молча наблюдали за его манипуляциями. «Какой-то флакон», — предположил Руслан. Бутылка, что ли? нервно пробормотал Игорь, очищая находку от наслоений, брезгливо убирая какие-то налипшие ошмётки. Что-то вроде аптекарской склянки, заметил Руслан. А то, что ты отлепляешь сейчас, раньше было кожаным мешком. Но мне так кажется. Ты думаешь? Игорь поднял находку к светильнику, оглядел её на просвет. Да, бутылка какая-то. Аптекарская склянка. «Точно», — сказал Руслан. «Раньше такие делали. Из толстого тёмно-коричневого стекла с притёртой пробкой. Вот тут, сверху». «Это не нарост, это пробка». «Бутылка с посланием?» — шёпотом произнесла Жанна. Игорь ожесточённо тёр найденный предмет. «Сейчас ты вызовешь Джина», — засмеялся Руслан. «Тут что-то есть», — пробормотал Игорь. «Я слышу, как пересыпается внутри». Он опять поднёс склянку к свету и принялся тереть. Затем закусил нижнюю губу и провернул то, что напоминало крышку. Это действительно была крышка, формой напоминавшая гриб. Убрав её в сторону, Игорь перевернул склянку и осторожно высыпал содержимое на газету. Горсть разноцветных прозрачных камней. Они ярко засверкали в электрическом свете. «Так не бывает», — вырвалась у Жанны. Она до последнего мгновения сомневалась в том, что у них получится. Искать эти бриллианты на дне Балтийского моря ещё сложнее, чем иголку в стоге сена. «Похоже, не стекло, а действительно бриллианты», — с интересом заметил Руслан, осторожно трогая пальцем камешки. «Я не специалист, но...» «И крупные. Вот розовые, видите?» Говорят, розовые с красноватым оттенком, особо ценные. Но тут нужно уточнять. Чудно. Растерянно пробормотал Игорь, глядя на россыпь камней. У нас получилось, что ли? Блин, не могу поверить. А вдруг это стекло? Хотя нет, и правда, вон как сверкают. Или это хрусталь? Вроде он тоже так блестит. Нет, это бриллианты спокойно произнёс Руслан. «Поздравляю, Игорь. Ты нашёл то, что искал». Игорь некоторое время молчал, не отрывая глаз от своей находки. Блеск камней словно гипнотизировал его. Затем он произнёс. «Нет, ребят, это вы мне помогли. Это мы нашли вместе». «Я ничего не искала», — потрясённо произнесла Жанна. «Нет, ты главное Жаром возразил Игорь. Ты приехала сюда, и за тобой приехал Руслан. А Руслан придумал программу, которая помогла найти сокровища. Без вас я бы ещё сто лет нырял тут. И всё без толку. Понял голову, посмотрел горящими глазами на Руслана и Жанну и торжественно произнёс. Тут и ваша доля. И твоя, Жанна. И твоя, Руслан. Я готов поделиться. Нет, не так. «Я должен поделиться с вами». В каюте повисла тишина. Потом Жанна не выдержала. «Игорь, убери все это. Спрячь». Тот принялся слегка дрожащими руками сосредоточенно складывать камни обратно в склянку. «Так странно. Получается, я сейчас прикоснулся к тому, что держал в своих руках мой прадед. И вдохнул тот воздух, что был внутри этой банки», тут же добавил Руслан. Мы дышали воздухом столетней давности. На какое-то мгновение словно оказались в прошлом. «Жуть!» — прошептал Игорь. «Только сейчас понял. Я же, по сути, был на могиле своего предка. Он лежал там». «Он лежал там?» — Жанна вздрогнула. «Когда-то лежал там». Руслан положил ей руку на плечо. «Никаких останков мы не нашли». Игорь, пересыпав бриллианты обратно в склянку, заткнул её той же крышкой, положил во внутренний карман куртки и застегнул на молнию. «Я должен вам», — упрямо повторил он прыгающими от волнения губами. Руслан и Жанна переглянулись. «Поехали домой», — сказала Жанна. «Скорее». Игорь поднялся, взбежал по ступеням вверх на палубу. Через несколько минут катер задрожал, затарахтел Двинулся с места. «Я испугалась за тебя», — сказала Жанна, глядя Руслану в глаза. «Именно за меня?» «Именно за тебя. Ведь ты из-за меня полез на дно. Ты мог погибнуть там». «Я умею нырять. Я вполне себе опытный аквалангист», — усмехнулся тот. «Ты мог запутаться в рыбацкой сетке. Я слышала, такое тут часто случается». «А за Игоря ты не боялась?» — спросил Руслан. «Игорь сам выбрал свой путь. Это его дело, его риски, если что. Но если бы ты сегодня утонул, то я бы всю жизнь чувствовала себя виноватой», мрачно произнесла Жанна. «Так приятно», — вдруг расплылся в улыбке Руслан, отчего опять проявилась ямочка на его подбородке. «Значит, ты ко мне неравнодушна». «Конечно неравнодушна. Ненавижу тебя», — сквозь зубы произнесла Жанна, и изо всех сил кулаками толкнула Руслана в грудь. Потом сорвалась с места и быстро поднялась на палубу. Руслан довез всех на своем авто до мечты. Затем троица дружно направилась к столовой. «Голодный, как волк», — признался Игорь. «Я бы не отказался от обеда», — согласился Руслан. «Идите на веранду, я сейчас», — кивнула Жанна. Заглянула на ресепшн. Ольга отсутствовала, за старшую оставили одну из горничных. Она и рассказала, что все постояльцы в городе, сегодня там новая серия развлечений. Рыцарский фестиваль продолжается, и даже на ужин никто не записался. «Опять народ до ночи куролесить будет», — под конец зевнула горничная. «А мне не спи, калитку всем открывай». Жанна переоделась у себя в комнате и, выходя, заметила Марику. марика Но Таня отозвалась, прошла мимо на задний двор. «Странная она сегодня какая-то», — озадаченно подумала Жанна. Впрочем, тут же забыла о ней. Жанна подогрела своим друзьям одно из готовых мясных блюд своего собственного рецепта, к нему прихватила кувшин с напитком. Втроем расположились за столиком на веранде. «Ну, за прадедушку», — серьезно произнесла она, подняв большой бокал. Не Это пиво. Игорь принюхался к янтарной жидкости в своей кружке. Я за рулём, я не могу. Это безалкогольное пиво моего собственного приготовления, заметила Жанна. Безалкогольное? Хорошо. За дедушку, не чокаясь. За дедушку, кивнул Руслан над из своей кружки. А вкусно? Очень вкусно, нервно заметил Игорь. Но он замялся. «Не веришь, что это безалкогольное пиво?» — спросила Жанна. Метнулась на кухню, принесла оттуда алкотестер, положила его перед Игорем. «Ладно, поздно уже. Я отпил из кружки. Пешком пойду», — усмехнулся Игорь. Указал на свою тарелку, в которой лежал большой кусок продукта, над рецептом которого Жанна колдовала уже очень давно. «А это что, мясо?» «Типа того». Это блюдо можно назвать ещё «мясным хлебом», — пояснила она. «Тут мясной фарш с овощами. Смысл в том, что это блюдо, которое два в одном. Мясо и гарнир. Готовить его быстро. Есть можно, макая в соус. А можно и не макать». «Это большая вкусная мясная котлета», — заметил Руслан, держа в руке эту самую котлету и с аппетитом откусывая от неё. «Овощей тут больше на самом деле». И ещё кое-какие добавки. И ты прав, это блюдо можно есть, держа рукой, ну, разве что в салфетку положить, чтобы... Нет, ни руки не пачкать, а не пачкать котлету своими руками. Да и тарелка к нему не нужна. Можно есть холодным, можно горячим. Оно не разваливается, оно плотное и одновременно сочное. Корочка сухая, кстати, не масляная. Вы заметили? Чего мне это стоило, чтобы добиться подобного результата? Сколько экспериментов? Короче, это универсальная еда. Просто еда. Мешок еды. Килограмм еды. Как корм для собак или кошек? Усмехнулся Игорь. Да, серьёзно сказала Жанна. Даже булочки тут не нужны, в отличие от бургеров. К мясному хлебу вообще не требуется какой-то основы или специальных добавок. Потрясающе! Восхитился Руслан. «Вкусно». «Нет, я серьёзно, вкусно», — сказал Игорь. «Только вот это точно котлета, а это — пиво». «Как тебе угодно», — Жанна пожала плечами. «Отпила и свои кружки». «Это корм для людей, людей, которым некогда и которые торопятся. Перекус, когда нет времени, но хочется что-то быстро съесть и желательно вкусное и полезное» и удобное, чтобы на одежду не вываливались огурцы и капуста, измазанные кетчупом. В остальное свободное время, когда никуда не надо торопиться, можно со спокойной совестью шинковать салаты, отдельно готовить гарниры, закуски, поэтапно варить супы и прочее». «То есть ты сейчас сделала фастфуд», — сказал Игорь. «Да, и это сейчас модно. Я придумала дешевое блюдо, очень дешевое». «Абсолютно доступная по цене, дешевле обычных бургеров», — согласилась Жанна. «Но это не совсем фастфуд. Это здоровый фастфуд». Игорь вдохнул в алкотестер, изумлённо поднял брови. «И правда по нулям. Но вкус конкретно пивной. Я не сомневался, что в этом напитке есть алкоголь. А его там и нет вовсе». И что, в котлете действительно мало мяса и много овощей? Ну, как будто одно мясо там. Ты убила свою профессию, — обращаясь к Жанне, усмехнулся Руслан. Быть поваром — это же искусство. Это про немыслимое сочетание вкусов и фактур на языке. Про красоту подачи. Тут листики, тут помидорки, тут соусы по тарелке размазаны. Вот что есть современная высокая кухня а ты подаёшь одну большую котлету в салфетке. натя ешьте, люди». «Да, я убила свою профессию. Ты прав», — согласилась Жанна. «И ты гений», — произнёс серьёзно Руслан. «Я гений», — улыбнулась она. «Да я ничего не говорю. Вкусно же, правда», — зарычал Игорь. «Я всегда любил котлеты». Мне, может, ничего больше и не надо, только дайте мне большущую котлету, чтобы я за один раз мог наесться. Можно и без хлеба. Это блюдо моей мечты, Жанна». Она шутливо погладила его по голове. «Ты выбрала, Жанна?» Вдруг быстро спросил её он. Она вздрогнула. «Ты о чём?» «О чём мы говорили вчера с тобой? Что ты должна выбрать между мной и Русланом?» руслан замер и, кажется, даже побледнел. Молча, пристально смотрел на нее, тоже явно ожидая ответа. «Я выбрала», — не сразу ответила Жанна. «Я выбрала никого, и я отказываюсь от своей доли, которую ты мне предлагаешь, Игорь». «Ты помогла мне найти эти сокровища», — не согласился Игорь. «Когда я реализую их, то отдам тебе часть от полученных денег». «Нет, я не возьму их. У тебя есть кому отдать деньги». «Так я и с Русланом готов поделиться», — возмутился Игорь. «Ну какой ты дурашка», — насмешливо произнесла Жанна. «Это само собой. Только вы этот момент уж без меня решайте. Но я сейчас о другом человеке. О другой... Впрочем, ладно. Короче, я отказываюсь от денег и от вас двоих». «Погоди. «Ты отказываешься даже от денег?» Игорь свел брови. «Да. Деньги уже мало что решают. Мало кого делают счастливыми. Разве ты не заметил?» Жанна пожала плечами. «Нет, но ну если бы у меня дети были, или я своим родителям помогала, или мне какой-то кредит надо было закрыть, тут бы я подумала, конечно. А так? Я же свободна. Все. Отказываюсь. От всего и от всех. Она поставила пустую кружку на стол и ушла с веранды, оставив Руслана и Игоря вдвоем.